Глава вторая. Дипломатические тонкости. У начальника Мура Вячеслава Ивановича Грязнова шло важное совещание, как отголосок того, которое происходило накануне в Главном управлении внутренних дел. Смысл и того, и другого сводился к тому, что в стране, особенно в последнее время, активизировалась организованная преступность, ввиду чего были сделаны официальные заявления руководства страны, А также даны определенные обещания со стороны руководителей силовых и правоохранительных структур. Затем, как это было обычно до сих пор, последовали новые резкие заявления и такие же новые обещания. Одновременно указывалось на снижение уровня оперативно-розыскных мероприятий, качество следственной деятельности, наконец, на отсутствие необходимой судебно-юридической базы, отсутствие важнейших законов, регулирующих и так далее. Словом, в соответствующих министерствах и службах спят, думцы лоббируют принимаемые в интересах преступных группировок решения, а угрозыск и вовсе отказался от своего славного краснознаменного прошлого. Получив от руководства соответствующий тык, Грязнов не собирался оставаться в долгу перед подчиненными и теперь раздавал каждому по заслуженной порции. За этим сугубо воспитательным и благородным делом Его и застал сигнал телефонного аппарата с золотистым гербом на корпусе. Подобное мероприятие не самое приятное дело даже для очень закаленных духовно и телесно мужчин. Поэтому Грязнов был хмур. Но то, что он услышал по правительственной связи, вообще ввергло его в полное уныние. Все, что он мог вымолвить по поводу новости, вложилось в короткое и выразительное русское «твою мать». Народ замер. Вячеслав Иванович, всем это было хорошо известно, умел крепко выражать свои бурные чувства. Здесь же прозвучала интонация беспомощности. «И кто сейчас там?» — спросил он у невидимого собеседника. «Наумов? Это что ли который из президентской охраны? Ну, пиши, пропало». «Слушаюсь. Принимаю к исполнению». Грязнов положил трубку, безнадежно посмотрел на нее и уныло заявил. «Закончим в следующий раз. Ничего нового все равно не скажу. Все свободны. Яковлеву и убойному отделу остаться». А когда основная масса начальников покинула кабинет, сказал оставшимся своему первому заместителю и начальникам отдела и отделений по расследованию убийств. «Хана, мужики! Восемнадцатый год помните?» когда сэры Мирбаха замочили. Ну вот, повторяется. Только что в мегаполисе кокнули американского консула Джеймса Петри. Все службы уже на ушах. Давай, Володя, повернулся к Яковлеву. Готовь лучшие силы на выезд. Надо бы сказать, чтобы они там до нашего прибытия ничего не трогали, высказал наивную надежду полковник Яковлев. Грязнов взглянул на него с сожалением. «Ты же слышал. Там уже обосновались деятели из охраны президента. Значит, живого места не осталось. Это ж слоны, мать их!» Короткое время спустя мигающий форт начальника Мура и два микроавтобуса Мерседеса с оперативниками-экспертами и неслись по Петровке, распугивая сиренами наглых российских новоришей с их крутыми иномарками. Вячеслав Иванович оказался, как, впрочем, и всегда, недалек от истины. Набившиеся во все помещения взбудораженного мегаполиса представители почти всех спецслужб ничего путного обнаружить не смогли, зато не оставили и тех следов, которые еще, возможно, могли бы пригодиться. С минуты на минуту ожидали представителя американского посольства в Москве, так называемого офицера безопасности чтобы в его присутствии допросить охранника, поскольку тот на вопросы отвечать отказывался, ссылаясь на незнание русского языка. Среди присутствующих оказались представители не только ФСБ и различных президентских служб, как то охраны, правительственной связи и так далее, но и люди из МИДа, Минюста. Эти-то когда успели? Ничего нельзя понять. Ждали также и вожняка из Генеральной прокуратуры, которому придется возглавить оперативно-следственную комплексную группу, в которую войдут, а черт его знает, кто будет настаивать еще на своем присутствии. Воистину, не стая воронов слеталась. Надо же, как информация-то поставлена, а мы все конючим, того нет этого. Высказавшись примерно в этом духе, Грязнов дал указание посторонним очистить помещение. Генерал-полковник Наумов, неуловимо копирующий интонациями и жестами своего величайшего предшественника, ставшего в конце концов Народным трибуном в Государственной Думе, попробовал не слишком тактично заявить о своем праве, так сказать. Но Грязнов и сам недавно надевший генеральские погоны, был непреклонен. во-первых, он получил указание на этот счет лично от министра внутренних дел, а во-вторых, Расследование дела находится целиком и полностью в его компетенции, а компетенция предполагает и соответствующую ответственность и еще неизвестно как оно дальше повернется весомый аргумент вроде бы убедил напористого охранника общими усилиями смогли наконец начать работу. судмедэксперты врачи скорой помощи занялись трупами криминалисты оружием обнаруженным на верхней полке шкафа для белья куда его, по всей видимости, и сунул, уходя убийца. Опыляли предметы в поисках отпечатков, словом, занимались нудным, рутинным делом. Охранник-американец сидел в одной из комнат апартаментов. Присматриваясь к нему, Грязнов скорее чисто интуитивно понимал, что тот что-то знает, но не торопится выдать следствию. Он же не знаком с российскими законами и не знает, что у нас можно на следствии говорить одно, а на суде полностью противоположное. Это не Америка, где, открыв рот, ты уже не сможешь закрыть его. Ну ничего, тут в конце концов можно и подождать немного. Другое волновало Грязнова. Кого пришлет генпрокуратура? Хотелось бы, конечно, чтобы Сашку Турецкого, но о нем что-то в последнее время не слышно. Командировки то да се а то ведь дело может случиться громким. Вот и пришлют кого-нибудь, вроде начальника следственного управления Казанского, карьериста и вообще того моря. А с ним никакой каши не сваришь. Одна нервотрепка. Грязнов собрался уже позвонить заместителю генерального прокурора по следствию Константину Дмитриевичу Меркулову, но появились американские представители из посольства, офицер безопасности и советник посла назвавшийся Саймоном Лайенсом, с которым тут же уединился для решения каких-то дипломатических проблем чиновник российского МИДа. А следствие, как таковое, этим временем топталось на месте. Нет, в общем-то каждый профессионально делал свое дело, однако не хватало, как говорится, основного стержня, главного нерва, которому от многочисленных нервных окончаний должны нестись сигналы, выявляя конечную идею. Оформить и обосновать такую идею, чтобы максимально четко определить основные версии дальнейшего расследования, должен, естественно, специалист. За долгие годы работы в уголовном розыске Грязнов привык в наиболее трудных ситуациях видеть рядом с собой своего старого друга, Александра Борисовича. Старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре Российской Федерации, так он именовался полностью, Турецкий был таким вот неутомимым мотором, фонтанирующим идеями. Отворилась дверь, и в комнату, представляющую собой некое подобие зала для приемов в этих обширных апартаментах, стремительно вошел Александр Борисович собственной персоной. Вид у него был слегка взъерошенный, как у недавно проснувшегося, но еще не полностью осознавшего это человека. Он вежливым, но властным жестом отстранил кинувшегося к нему охранника. Из местных, гостиничных чекистов. — Ну что у вас тут? — спросил так, будто имел весьма негативное представление о разыскных способностях присутствующих, и как заговорщик подмигнул Грязнову. Вячеслав Иванович мысленно перекрестился. Через несколько минут Турецкий был уже в курсе всего, то есть практически ничего, за исключением того малого, что лежало в настоящий момент на поверхности. Григорий Севастьянович, обратился он к генералу Наумову, несколько обособленно устроившемуся у окна, не принимавшему участия в разговоре, но определенно озабоченному своими амбициями. «Хочу попросить вас, как человека, представляющего высшие государственные сферы...» Турецкий поднял указательный палец к потолку, подразумевая самого Господа Бога, либо в крайнем уж случае президента сообщить дипломатическим представителям двух дружественных государств, уединившихся для приватной беседы, что прибыл руководитель комплексной оперативно-следственной группы и намерен немедленно допросить свидетеля по делу об убийстве американца. «Если нужен переводчик, мы его немедленно доставим». «И еще, господа!» повернулся он к остальным представителям ведомств, удобно расположившимся в креслах. «Те из вас...» чьи конкретные интересы в настоящий момент не связаны с данным делом, могут быть свободны. Зачем вам терять ваше драгоценное время на следственную рутину, полагая, что все заинтересованные ведомства и службы будут иметь полную информацию, которую сумеет получить следствие. Поэтому, если нет возражений, он гостеприимно указал рукой на входную дверь. «Милости прошу». После короткой неловкой паузы несколько человек поднялись и, не теряя достоинства, удалились. — А ты молоток, Турецкий! — неожиданно хмыкнул генерал на Пойду выясню, чего они там действительно дурью маются. Так он по-своему оценил секретную беседу дипломатических представителей. — Ну а теперь, Слава, расскажи, что вы на самом деле успели тут выяснить? — сказал Турецкий, когда генерал вышел. — Чего это у тебя вид такой? — усмехнулся Грязнов. — Это какой? — Да будто тебя из койки вытащили. — засмеялся Турецкий. — Ты угадал. Я дрых, как младенец, и, кажется, видел очень приятный сон. Но его прервал Костя, который, как, впрочем, и обычно, заявил, что я, мол, дрыхну, а мой лучший друг Вячеслав ломает башку над очередной неразрешимой задачкой. Словом, даже не умывшись толком, я уселся в Костину Волгу и оказался здесь. Не знаю, к чему был сон, но на моей памяти покушались на президентов и премьеров, всяких там вице-премьеров, мочили направо и налево, а вот с американскими консулами, по-моему, впервые. Или я ошибаюсь? Грязнов пожал плечами и машинально взглянул на часы. «Спать в пятом часу?» — А я, к твоему сведению, именно это время дня наиболее охотно отвожу для сна, — как отрезал Турецкий. — Значит, память мне изменяет. Грязнов пожал плечами, решив, что шутки друга становятся пресными и не заслуживают даже улыбки. — В конце концов, каждый может спать, когда захочет. — Или когда начальство дозволяет, — подхватил Турецкий. — Я ночью из Владивостока прилетел. Есть вопросы? — А почему я не знал? Тоже друг называется. Э, друг, вздохнул турецкий, как у Шекспира. Есть многое на свете, друг Гораций, о чем не снилось нашим мудрецам. Расскажу потом. Да, еще банкиры были, бандиты тоже, а вот консулов все равно не припомню. Но где там наш генерал? Он уже успел тебе попортить нервы? Да как сказать. — замялся Грязнов, не любивший вообще связываться с высокопоставленными чиновниками, какие бы функции те не исполняли. — Все ясно, — улыбнулся Турецкий. — Но у него одна слабость. Он любит удаляться с высоко поднятой головой. Поможем не разочароваться. — А что вы тут углядели? — Имеется ряд косвенных улик, но пока молчит американец-охранник, мы ничего не можем свести воедино. Во-первых, Неизвестен убитый собеседник консула. Никаких при нем документов, кто, что, откуда. Никто, кстати, не обратил внимания, как он пришел сюда. На вид, как я уже говорил, лет 30, может, с небольшим. Парень симпатичный был. Смерть последовала от выстрела в голову, почти в упор. Аналогичная рана у американца. То есть я могу с уверенностью сказать, что киллер был высоким профессионалом. Ему не потребовался контрольный выстрел. Бил точно, куда хотел. Вывод. Либо близко знал обоих, и поэтому мог подойти, чтобы произвести выстрелы практически в упор, либо... Черту знает. Пистолет, известный тебе, наш, родненький ПСС, то бишь бесшумный и беспламенный. Последняя модель. В магазине для шести патронов четыре не использованы. Номера, естественно, сбиты, Но эксперты пообещали попробовать восстановить. Может, узнаем, откуда уши торчат. Что еще? Ах да, как всегда, главное в конце. На столе фрукты в вазе, кофейник с причиндалами и две бутылки минеральной. Боржоми. Вода натуральная. Таковая имеется и в ресторане, и в буфете. Тоже и фрукты. Посуда местного происхождения. Ну и тут может быть хвостик. Ни в одной службе отеля этот заказ не зафиксирован вроде как чья-то самодеятельность. Соответственно, возникает вопрос, каким образом и когда заказ появился в номере. На всех предметах, включая пистолет, наверняка никаких пальчиков, поинтересовался небрежным тоном турецкий. Верно угадал. И это означает, что покойнички даже не прикоснулись ни к фруктам, ни к воде, ни к кофе. Что, в свою очередь, может указывать на то, что они не успели этого сделать, ибо... — Вот именно! — подхватил Грязнов. — Убийцей мог оказаться официант или кто-то другой, доставивший заказ в номер. Но в таком случае его должен был видеть американский охранник, а он пока молчит. — Или он сам? — наивно предположил турецкий. — Но это было бы уж слишком! — поморщился Грязнов. — И тем не менее... Значит, обслугу вы допросили, обыск учинили? Ну, в общих чертах, когда не знаешь, что искать. Во всяком случае, обслуга утверждает, что никого из посторонних замечено не было. Значит, еще одно подтверждение того, что здесь действовал высокий профессионал. Ну, где там наш генерал? Кстати, ты не в курсе, чего это вдруг все службы всполошились? Событие. Неужели не ясно? И только? А с местными чекистами поговорить тебе не удалось? Ведь если мы с тобой прямо сейчас возьмем акулу и пробежимся по апартаментам, наверняка зафиксируем не один жучок. Я уж не говорю о более защищенной технике. Как же так получилось, что встреча, причем явно не такого лица, как американский консул с каким-то никому неизвестным деятелем, да не фиксировалась службами? Бред. И не для этой или цели прибыли сюда эти парни от Наумова и ФАПСИ, причем раньше ФСБ и твоих сыщиков. Лично у меня на этот счет одно мнение. Они тут для того, чтобы максимально скрыть все следы и по возможности затормозить расследование обстоятельств убийства. Вернее, двух убийств. Одно из них, к слову, может быть вынужденным, просто необходимо было убрать свидетеля. А вот кто выступал в какой роли, это нам и придется выяснить. Что известно о прибытии сюда американского консула? С ним оказалось проще, фигура все-таки заметная. Он приехал, как ты знаешь, с одним охранником, поднялся сюда в апартаменты. Охранник оставался за дверью в коридоре. Находясь там, он вызвал дежурного администратора от горничной на этаже, чтобы открыли дверь номера собственным ключом. Она была, по словам администратора, закрыта. Здесь замок типа английского, защелкивается. Итак, прибыл сюда господин Петри в районе двенадцати пополудни. Точнее, нельзя сказать. Он поднялся в апартаменты, объяснив, что здесь у него назначена встреча с неким важным лицом. Вообще-то этот номер снимает американский бизнесмен, как его Джозеф Карпентер, который здесь бывает весьма редко. В настоящее время находится в Норильске, причем уже вторую неделю это проверено. Скорее всего, это помещение использовалось для такого вот рода встреч. Во всяком случае, администратор никакого удивления не высказал. А консул, заметил он, здесь довольно частый гость, Они приятели с этим карпентером. Давай, Слава, и на него обратим внимание, чем черт не шутит. Но где же генерал? Что у них там за игры? Ну вот, слава богу. Охранник согласен дать показания, без предисловия сообщил Наумов. Переводчик не нужен, поскольку господин Лайенс, Львов по-нашему, прекрасно владеет русским, а Алексей Григорьевич Захаров из МИДа английским. Если понадобится, они будут переводить по общему согласованию. А я вам, вероятно, уже и не нужен, с улыбкой заметил он. Так что не будем терять время, Тут вы, как всегда, абсолютно правы, Турецкий. Желаю здравствовать. Этот бравый генерал, — понял Александр Борисович, вероятно, уже выяснил для себя самое необходимое, а остальное ему, похоже, и не нужно. Но вот что того конкретно интересовало, это Турецкий хотел бы знать. — А в самом деле, Славка? — спросил Турецкий, когда генерал вышел за дверь. — Чего они тут все крутились? Или уже почуяла кошка, чье мясо съела? Честно? Не знаю. Я и сам удивился, когда обнаружил здесь целую ораву из всех спецслужб. Консул, конечно, не малая величина, но и не такая, чтобы панику сеять. Я-то поначалу решил было, что самого посла приделали.